Глава пятая. Бенсингтон отходит на задний план. Часть первая. Как раз в то время, когда Королевская комиссия по вопросу о пище для рекламы готовила свой доклад, в существующем запасе гераклиофорбии опять оказалась утечка. Это было тем более не своевременно, по мнению Костера, по крайней мере, что комиссия на основании авторитетного разъяснения своего председателя –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 Я не знаю, имеет ли читатель понятие о личинках жука, называемого, неизвестно почему, плавунцом, это суставчатые, очень бойкие, мускулистые, порывисто движущиеся созданица, плавающие головой вниз, а хвостом кверху. Длиной они бывают до двух дюймов и снабжены сильными трубчатыми челюстями, которыми впиваются в жертву и сосут кровь.